Тут нам пришлось отодвинуться друг от друга, поскольку в повозку закинули первый короб из тех, которые сгружали с корабля. Повозка скрипела, шаталась и грозила рассыпаться. Когда в нее закинули последний, то к нам присоединились грузчики. Я порадовался, что внутри повозки было темновато. Особенно разглядывать этих ребят вблизи мне не хотелось. Три пропыленных, грязных человека, одетых в лохмоте. К тому же немытых, что мой нос немедленно уловил. Тут в повозку залез четвертый человек. Самый отвратительный и самый среди них громадный. Зато одежда на нем выглядела более-менее прилично. Он уставился на нас. Мне это не очень понравилось. А тут он еще и ткнул в меня ногой. «Знаете, кто я?» «Я тычок». «И вы все – мое стадо». «Для начала ты, старик, снимай куртку, мне она подходит больше». «Спасибо, сэр», — ответил слон. «Куртка в самом деле неплохая, но думаю, что вам она не подойдет». Я понимал, на что он нарывается, и надеялся не подвести. Особенно развернуться здесь было негде, но этот головорез был вдвое меня больше. И один удар я сделать успею, главное, хорошо и точно вложиться». Верзила, разумеется, взревел от ярости и полез по корабам к нам. Рабы в ужасе расползались из-под его ног. Так он почти добрался до слона и уже собирался схватить его, как я врезал ему сзади по шее обеими руками. Он рухнул вниз, и что-то там приятно хрустнуло. «Теперь у вас новый тычок», — провозгласил я. Аудитория при этом согласно закивала. И ткнул пальцем в сторону ближнего из рабов. «Как меня зовут?» «Тычок!» — немедленно ответил тот. — Только не подставляй ему спину, когда он проснется. — А ты мне поможешь? — он ухмыльнулся, показав почерневшие обломки зубов. — В драке я тебе не помощник. — Никаких драк, давайте жить мирно. Рабы переглянулись, удивились и кивнули. — Вот и отлично. Для начала давайте выкинем этого ублюдка из повозки, пусть он окажется подальше, когда проснется. Что и было исполнено с немалым энтузиазмом. «Спасибо за помощь, Джеймс», — произнес слон. «Мне показалось, что рано или поздно тебе придется с ним разобраться, так почему бы и не сразу?» «Ну что же, вот мы и начали свое восхождение в новом обществе. Ты уже выбрался из низшей категории». «Что это?» Я обернулся, и мои глаза тоже полезли из орбит. «Батюшки!» Это была какая-то машина. Она медленно приближалась, фыркая дымом и натужно пыхтя. Водитель ее остановился перед самой повозкой, его напарник подцепил нас на буксир, толчок, и мы тронулись. «Смотри внимательней, Джим, и запоминай», — заговорил слон. «Это древняя техника, давным-давно позабытая всеми, затерявшаяся во мраке веков». «Это штуковина!» Приводится в действие паром. Обалдеть! Кажется, мне начинает здесь нравиться. Ну, меня эта техника из неолита очаровала не слишком. Мои мысли были заняты выброшенным нами головорезом и тем, что будет, когда он нас все же догонит. Надо бы узнать о каких-то основных правилах поведения здесь и побыстрее. Я перебрался поближе к остальным рабам, Но прежде чем я начал разговор, мы прогромыхали по мосту и въехали куда-то через ворота, проделанные в высокой стене. Водитель приостановил нашу колесницу и крикнул. «Гружайте все здесь!» В качестве нового тычка я больше присматривал, чем вкалывал. Когда на землю был опущен последний короб, один из моих рабов крикнул. «Он идет! В воротах! За тобой!» Я немедленно обернулся. Да, экс-тычок весь в крови, в царапинах приближался ко мне с покрасневшим от ярости лицом, зарычал и бросился на меня. mm